Узнав, что командир доверил ему и Сашке Туру пойти в засаду у выходного семафора, Крылов заволновался. «Еще бы! Впереди большой, настоящий бой, второй в его жизни!» Он почти не слышал Волкова, втолковывающего ему, как надо беречь себя. «Знает он, все знает. Да, он радист, да, на нем связь с центром». Он будет предельно осторожен и прекрасно понимает, что послать больше просто некого. Он все сделает так, как прикажет капитан Хапров. Рацию Костя спрятал, проверил автомат, набил запасные диски и, дождавшись пока соберется Сашка, вместе с ним отправился к станции. Сначала они шли лесом, спотыкаясь в темноте о корни и камни потом ползли через широкое поле, раздвигая руками влажные стебли травы, вжимаясь в землю при малейшем шуме, доносившемся со стороны путей, где мелькали огни факелов. Часового стоявшего у стрелки первым заметил Тур. Увидев силуэт немца, четко вырисовывавшийся на фоне звездного неба, он толкнул костью, призывая остановиться. Тот подполз ближе, чтобы пошептаться, как поступить. Снимать часового нельзя. Когда придут проверять посты, поднимется шум. Фашисты встревожатся, начнут проверять все подряд и обнаружат их. Приняли решение обойти пост. Скоро нашли канаву, неглубокую, полную густой непросохшей грязи. Зато она вела прямо к путям и, видимо, служила для стока воды после дождя. Лезть в грязь не хотелось но другого выхода не было. Они соскользнули в холодную липкую жижу и, приподняв оружие, поползли вперед, стараясь не чавкать грязью, жирно вылезавшей из-под локтей и коленей. Канава казалась бесконечной, и когда, наконец, добрались до насыпи, Костя боялся поверить, что сейчас они ощутят под собой твердую почву после затхлой канавы ползти по холодной мокрой земле или острым камням, казалось ему наслаждением, райским блаженством. Несколько минут они пролежали под откосом железнодорожного полотна, прислушиваясь к звукам ночи. Неприятно липло к телу пропитавшаяся грязью одежда, перекликались занятые своими делами немцы, низко над головой висели звезды, равнодушно взирая на двух усталых парней с оружием, вынужденных таиться на собственной земле. Справа темнел выходной семафор, погнутый, открывающий путь застрявшим на станции поездам, поднятый вверх рукой. Слева черной громадиной застыл разбитый паровоз с развороченным снарядом-котлом. Похоже на умершее доисторическое животное, невесть, как оказавшееся здесь – Среди людей. За семафором выселись штабеля Шпал. Именно там Сашке и Косте предстояло спрятаться в ожидании сигнала капитана. Толстые, пропитанные криозотом куски дерева, должны стать укрытием и защитой для разведчиков, закрыть их от чужих глаз и вражеских пуль. Отдышавшись, снова поползли еще точно не зная, получится ли там укрыться. Капитан осматривал станцию в бинокль и наметил места для засад, но пощупать все своими руками, естественно, не мог. На войне, как и в обычной жизни, все надеются на лучшее, и никто не хочет думать о плохом. Поэтому ребята и надеялись. На штабель наткнулись неожиданно быстро. Он заслонил небо и показался громадным, необъятной высоты и ширины. От шпалы сходил запах креозота, которым их пропитывали, чтобы предотвратить гниение дерева, запах смолы и дегтя. Уложенные клеткой друг на друга, они кости очень не понравились. Где тут спрятаться и как из-за них стрелять? Пришлось ползать вокруг штабеля, выбирая место получше. За первым штабелем оказался второй, поменьше. Дальше лежали сваленные в кучу старые шпалы, а сбоку от них щиты, используемые зимой против снежных заносов. «То, что надо!» – шепнул Сашка, увлекая за собой Костю. Они забились под щиты и затихли. Укрытие было ненадежным, и Костя нервничал, часто вытирая вспотевшие ладони о мокрую ткань маск-халата, напряженно вертел головой, пытаясь разглядеть в темноте, что делается вокруг. Его тревожили колеблющийся свет факелов, мелькавших на путях, гортанные выкрики немцев, звяканье металла. Сашка уперся спиной в шпалы и прикрыл глаза, только беспокойно поглаживавшие ствол автомата пальцы выдавали тщательно скрываемое волнение. К рассвету небо посерело. Немцы на станции угомонились, появилась возможность осмотреться. Ребята высунулись из своего укрытия и обнаружили, что они устроились за выходной стрелкой и семафором между двух больших, беспорядочно наваленных друг на друга куч старых шпал. Рядом валялись пугнутые рельсы, ржавые костыли креплений, разбитый железнодорожный фонарь со осколком синего стекла. Справа длинной чередой уходили к водокачке вагоны и платформы, цистерны и пульманы. Сзади поле, за ним темнел лес, из которого они пришли ночью. Слева развороченные взрывами пути, уходящие в редкую рощицу. Вдалеке виднелись крыши городка Вязники. «Баррикада!» – осматривая кучу шпал, хмыкнул Сашка. «Можем засесть и полить. «Когда бой начнется, придется скакать, как зайцам, ответил Костя. «Менять место, чтобы не засекли. А тут долго не проскачешь, обойдут». «Что предлагаешь?» «Залечь и потом переползать, прикрывая друг друга. Со станции нас не видно. Можем сейчас занять позицию. Вот только как отходить?» Вдоль насыпи Сашка показал на редкий лесок. «Не словят». «Пострелять могут», – с сомнением покачал головой Костя. «Далеко от деревьев, а насыпь низкая». «Ладно», – Сашка пополз к шпалам, лежавшим у путей. «Разберемся». Вздохнув, радист тоже пополз, присматривая себе местечко. «Худо им придется. Очень худо». «Сашка, тур еще не знает», Как упорны немцы в бою, как быстро они оправляются от неожиданности и переходят к яростным контратакам, как слаженно и четко действуют. Устроившись, стали ждать, поглядывая на видневшееся станционное здание и водокачку. Добрался до нее участковый или нет? От этого сегодня зависело многое. На путях возились согнанные на работы люди из городка, разбирая завалы. Рядом с карабином под мышкой прохаживался солдат, покуривая сигарету. Далеко на путях хлопнул одиночный выстрел пистолета. Солдат заорал, погнав работавших к вокзалу. Потом в середине одного из составов взметнулось пламя. От здания станции взлетели красные сигнальные ракеты. Приподняв голову, Костя проследил за ними взглядом, и тут же снова уткнулся лицом в землю. И стоявшие напротив рощи начали выбегать немцы, разворачиваясь в цепь. На другой стороне станции с водокачки ударил пулемет. Гулка эхо-выстрелов донеслось до семафора и покатилась обратно. «Началось», – подумал радист, передергивая затвор автомата. «Пожалуй, и нам пора». Выставив ствол, он полоснул очередью по выстроившимся в цепь солдатам. Рядом застучал автомат Сашки Тура. Не успевшие далеко уйти местные жители закричали и кинулись в разные стороны. Строй немцев сломался, рассыпался. Один из солдат метнул гранату. Рванулся к небу гравий, взвизгнули осколки, посекли груду наваленных в беспрядке шпал, выбивая из них щепки. Немцы попадали на землю и прижались, ища укрытие. Засвистили пули, впиваясь в пропитанное криозотом дерево, звонко цокая по рельсам, терзая мачту семафора и вдребезги разбив чудом уцелевший при бомбежках и танковой атаке фонарь на выходной стрелке. Тур старался попасть в офицера, размахивавшего пистолетом. Отдавая приказы, тот все время приподнимался. И его фуражка была хорошо видна. Наконец, он ткнулся лицом в гравий. Очередь, выпущенная бывшим совклубом, достигла цели. Словно подбадривая ребят, бил и бил пулемет на водонапорной башне. Столбом поднималось пламя над горящим вагоном. Немцы оттянулись назад, оставив на открытом пространстве несколько трупов. И тут... Над станцией раздался усиленный рупором голос. «Русские! Прекратите огонь!» Костя в этот момент менял диск автомата. Повернув к станционному зданию покрытое пылью лицо, он недоуменно прислушался. «Что там такое?» Сашка тоже перестал стрелять. Услышанное смутило и испугало их. «Как теперь поступить?» Приказов на подобный случай капитан не отдавал. «Серый, ты живой?» Негромко позвал Тур, держа на прицеле трех солдат, ближе всех подобравшихся к путям. «Живой!» – бурнул Костя. «Чего Сашка?» – раскричался. «Хочет спросить, что делать?» Тот же вопрос можно задать ему. «А что происходит на станции, отсюда не видно». «Хоть плач. «У меня патронов мало!» Голос Сашки в наступившей тишине звучал совсем рядом. «Я их сейчас гранатой!» Снова застрочил пулемет, ухнуло рванувшись к небу высокое пламя над цистернами. «Вот он! Сигнал к отходу!» Тур швырнул гранату и перебежал ближе к Кости, Глянул на него расширенными какими-то шалыми глазами. «Серый! А ведь не уйдем мы!» «Должны!» Радист дал очередь, заставляя немцев снова залечь. «Уходи!» – закричал Сашка. «Я прикрою!» С жутким грохотом взорвалась одна из цистерн. Пулемет на водокачке замолк. Чаще состучали пули по шпалам. Напротив станционного здания, растекаясь по путям, Ползло огненное марево. Раскаленный воздух колыхался, и казалось, что вагоны, платформы, деревья, водокачка колеблются, ломаются и вот-вот рухнут. «Вместе надо!» – крикнул Костя. «По одному не уйдем!» Он переполз к другому краю штабеля, дал очередь по немцам, пытавшимся перебраться через пути, и пополз дальше к насыпи. У него еще оставалась граната, та самая, с которой он блукал по лесу, но ее он пока не хотел бросать, сберегая на самый крайний случай. Заметив Сашку Тура, бежавшего к нему, радист снова застрочил из автомата. Увидев, что ребята отходят, немцы усилили ответный огонь, начали переползать ближе к путям, готовясь к броску. Редкий лесок, в который уходили разбитые рельсы, казался уже близким. Еще один-два рывка, и можно добраться до него. Но немцы уже просочились к покинутому ребятами штабелю шпал и могли стрелять вдоль насыпи. И тогда Костя бросил гранату. Ребристый шарик мелькнул в воздухе и упав около шпал, кучей сваленных рядом с мачтой семафора, Разорвался, с визгом выбросив в стороны острые осколки. Давай! Не помня себя, Костя вскочил и широкими прыжками бросился к деревьям. Следом бросился Сашка, петля из стороны в сторону, как уходивший от лисы заяц.